Глава девятая. Отречённая. В зале стоит высокая худощавая дама в чёрном строгом платье, шляпе с такими же чёрными перьями и вуалью, наполовину прикрывающей её бледное сероватое лицо. Будто на похороны пришла. «Она?» — женщина ведёт мою сторону суровым взглядом. Голос у неё низкий и такой неестественный, что мурашки идут по коже, будто даже не живой. Мачеха кивает, а отец отворачивается к окну. что ж хрипит высоченная женщина и, настигнув меня в несколько шагов, хватает костлевыми пальцами за щеки, вертит мое лицо из стороны в сторону, даже в рот пытается заглянуть, будто коня покупать собралась. Сколько нужно на сборы? Долго ждать не смогу. Это все, что она говорит, закончив свою оценку и вытирая когтистые пальцы черным платочком. «Она уже собрана», – спешит заверить мачеха. Не успеваю и рта открыт, как мачеха во все горло зовет стардинга. Неуклюже топая своими длинными ногами по мраморным ступеням, тот выносит в зал небольшой дорожный узел. «Это так меня собрали?» «Все, что ей понадобится здесь», — заверяет мачеха. Дама, еще располоснув меня суровым взглядом, велит мне немедленно следовать за ней к карете. «Что, простите? Вот так просто?» Еще вчера у меня была размеренная, пусть и не идеальная, но вполне понятная жизнь, а проснувшись сегодня, я отправляюсь неизвестно куда и неизвестно с кем... «Хуже. Не просто отправляюсь. Меня выгоняют». «Куда вы меня забираете?» – спрашиваю я. «Цыц! Все вопросы потом», – отвечает женщина. Кидаю взгляд на родных, точнее на тех, кого таковыми так хотелось считать. «Но я ведь имею право знать!» – говорю отцу и мачехе, а в ответ тишина. Они со мной не разговаривают, зато незнакомке палец в рот не клади. «Больше у тебя, девочка, нет никаких прав». «За мной!» – командует она. «Да погодите вы! Отец!» Я отмахиваюсь от женщины и хочу пробиться к родителю. «Должно же быть хоть что-то святое!» «Но нет!» «Белла!» «Не нужно сцен! Покинь этот дом, как велено твоей новой госпожой!» Велит папа, глядя в окно. «Моей что? Госпожой? Это шутка какая-то!» «Меня же не продали, как рабыню!» «Те времена давно прошли! Закон нынче другой!» «Матушка!» В отчаянии я готова броситься даже к мачехе но все, что вижу в ее пугающих глазах — ледяная усмешка. «Никакая я тебе не матушка, не мачеха и вообще больше никто. И мой муж тебе отныне никто. Ты лишена фамилии. Тебя больше нет в нашей родословной», — сообщает она. Слова ядовитыми стрелами пронзают сердце. Слезы медленно катятся по холодным щекам. Я почти не слышу причитаний Таи и Альфиты, которые застыли в дверях кухни. Не чувствую, как меня берут под руки и ведут к черной карете без герба, как заталкивают внутрь точно прокаженную. Единственное, что не дает мне отчаяться и умереть, это злость. Я сжимаю кулаки и клянусь, что не сдамся. Не сгину. Не прощу тех, кто так со мной поступил. Я не буду бояться огня. Я научусь в нем гореть. Я восстану из пепла. Непременно.